Глава 24. четвертая. Длинный был переход. Длинный и утомительный. А домой мы вернулись как раз к закату. Нужно было бы отсыпаться, но традиции есть традиции. После победы полагается знатная пирушка. И кто я такой, чтобы эти традиции нарушать? Солнце стало пускаться за горизонт. И когда на весь мир вокруг опустилась тьма... Посреди нашей долины взвилось огромной высоты бушующее пламя. В центре города, на месте уже бушевавшего когда-то празднества, вновь начался оживленный балаган. Траву тащите! Что так тускло?» Гогот голодающих с дороги гоблинов сегодня был особенно заметен. Бедные фермерские угодья с многострадальными грибочками обобрали как саранча и сидят теперь огонька помощнее ждут, а его все нет» и нет. Хотел было снова зарать, как увидел идущего к нам деревянного меха, несущего целый ворох состриженных с деревьев веток. Что интересно, чудище несло эти ветки к костру, а рядом с ним медленно катился безногий и что-то орал. Так как этому парню не всегда удобно сидеть внутри меха, я подкинул смышленному идейку сделать что-то вроде инвалидной каталки. Как видно, эта штука уже построена. А он с удовольствием на ней катается. Команду, командуй! Крикнул я, видя, как этот парень переключил свое внимание на меня. Ухмыльнувшийся гоблин тут же обернулся, смотря на своего подопечного. У нас в наличии пока что только один мех, так что тренироваться приходится именно на нем. Атаман сказал, больше дров! крикнул безногий, словно желая покрасоваться. Чего так медленно? Здоровенный мех тут же вздрогнул и прибавил ходу, вскинул руки, подбросив к небу всю охапку перетаскиваемых дров и со всего маху шарахнулся в огонь вместе с ними, подняв в воздух целую тучу пепла. «Молодец!» — горделиво выпалил безногий. «Твой молодец! Государственное имущество изгадил!» — захохотал я, смотря на его нахохлившуюся позу. «Ты уверен, что он справится?» «Не волнуйся, Атаман!» — заверил меня тот, продолжая горделиво улыбаться. «Он лучший! Научится!» «Да?» — переспросил я, бросив один взгляд на трепыхающийся на земле мех, который очень уж на черепаху смахивал, перевернутую на спину. «Твой лучший, кажется, не может встать!» Посмотрев на разбрасывающего пепел подчиненного, тот простодушно пожал плечами. «Это потому, что ему жарко!» «Наверно». «Ну ладно, хрен с ним», — кивнул я. Вид трепыхающейся на земле черепахи, которая тут всю атмосферу портит, меня слишком уж сильно не заботил, что было важно. Так это парочка грибов, которые грелись на огне совсем рядом, и эта образина могла вот-вот их уничтожить. Поднявшись с места и оставив проблемы с мехом его непосредственному командиру, я обошел костерок и быстро умыкнул самый здоровый гриб. На вид он казался еще и самым аппетитным. <смех> Стащив добычу и отойдя назад, на глаза мне попалась наша пленница. Похищенная нами девочка сидела в темноте у одной из хижин с глазами, здоровыми как блюдцы и, кажется, даже не моргала. «Скучаешь?» — хохотнул я, подойдя к ней и сев рядом. Тихая сейчас со своими разведчицами на какой-нибудь крыше зависает, так что эта зверушка осталась тут в одиночестве. «Дядя Гоблин, что происходит?» Спросила она, казалось, почти механическим голосом. «Просто победная вечеринка», — ухмыльнулся я, вытянув руки и показав ей добытый мной жареный грибок. «Хочешь?» Маленькая девочка внимательно посмотрела на эту штуку, бледнее так сильно, что в темноте ее можно было бы посчитать за призрака, а затем шарахнулась назад и вжалась в стену соломенной хижины. Вы? «Вы это едите?» — взвизгнула она, начиная заикаться. «Ну да», — ответил я, сделав глупое лицо. «Они вкусные?» Проговорив это, я поднял правую руку и нажал на шляпку этого жареного парня указательным пальцем. В ответ на это, готовая к употреблению еда, тут же выдохнула из себя струйку пара и сдала звук, похожий на бурление слоновьего брюха при острой диарее и обильный извергла из себя крамельного вида сопли. «Прелесть, правда?» Ах! Несчастная зверушка схватилась за рот и отвернулась, желая отползти в сторону и скрыться. «Не хочешь, не надо», — сказал я, пожав плечами и откусив от этого хрустящего парня один кусочек. «На самом деле я тоже думаю, что если ты его коснешься, то умрешь». «Дядя гублин!» звопило завопило-то, резко обернувшись в мою сторону. Вы же обещали, что со мной ничего не случится. Что поделать? меланхолично протянул я, пожав плечами. Мир вокруг нас, такое страшное место. Жуть. м, -м, -м, -м, -м, -м Обиженно захныкала та, отползая в сторону. Маленькая девочка исчезла в темноте за домом, со страхом, смотря на поедаемый мной гриб. Я хочу домой! Услышал я принесенные ветром ее тихие слова. <с <с Улыбнувшись самому себе, я снова откусил кусок этого грибочка и закрыл глаза. Издеваться над этой девчонкой, конечно, весело, но, наверное, я немного перестарался. Того и гляди, у нее кукуха поедет, а у меня и так тут сумасшедших. Завались. Блин. Повернувшись туда, где эта девчонка исчезла, я отложил в сторону недоеденный грибочек и тихо пошел следом за ней. Холодный свет далеких звезд освещал море, и крохотные волны тихо омывали берег. Столь тихо, что шум прибоя с легкостью тонул в гоготе гадких созданий, беснующихся у огня вдали от берега. Крохотная ткань скользнула у прибрежных камней, и маленькая девочка из получеловеческого рода застыла в воды, смотря в глубокую черную бездну, тянущуюся до самого горизонта. Стоя вот так! Она не знала, что ей делать, просто смотрела вдаль. Так долго, пока отчетливо не услышала позади себя тяжелые шаги. Обернулась назад и увидела идущего прямо к ней гоблина. «Почему-то, когда кто-то в моей семье хочет побыть один, он отправляется именно сюда», — сказал он с легкой улыбкой на лице. Вид этого улыбающегося лица не излучал ничего, кроме опасности, Этот гоблин для нишего монстра был просто чертовски умен, а маленькая девочка вообще не могла его понять. Из-за этого она боялась его просто невообразимо сильно. «Дядя гоблин!» Пока она думала, что ее сейчас накажут за попытку убежать. Гоблин перед ней подошел ближе и кивнул головой в сторону далекого от них горизонта. «Там твой дом?» — спросил он. «А?» Девочка даже растерялась, получив такой вопрос обернулась к морю и проследила за взглядом этого гоблина. Посмотрела вдаль и совсем осторожно кивнула. «Меня сюда привезли», — тихо сказала она, — «на корабле». «Ясно», — ответил гоблин, садясь рядом с ней на высокий камень. Не так давно к нашему берегу прибило много различного корабельного мусора, принадлежавшего людям, хотя настоящих кораблей я еще никогда не видел. «Корабль, на котором меня держали, попал в шторм», ответила та украдкой, посмотрев на хмурящегося гоблина. «Напали монстры, потом это. Нужно сказать, что я случайно оказалась здесь. Меня должны были вести дальше». «Тот мужик, которого я убил?» ухмыльнулся гоблин, и девочка снова непроизвольно вздрогнула, Вспомнив, как просто этот монстр убил могущественного имперского мага, который, в свою очередь, мог в одиночку охранять имперский флот, кивнул это снова, осторожно посмотрев на гоблина. Люди с вашей расы не в ладах? – спросил тот, повернув голову и, посмотрев на нее, пробежавшись взглядом по звериным ушкам. Мы гоблины. Я знаю, что они ненавидят нас. Но, смотря на тебя, я пока не вижу, за что можно ненавидеть вас. «Дядя Куплин!» — тихо прошептала девочка, не ожидая от этого монстра таких слов. «Впрочем, я довольно хорошо изучил людей», — продолжил тот, не обратив внимания на слова этой девочки. «Люди такие твари, что очень часто им причина и не нужна вовсе. Возможно, они это делают просто потому, что могут. Люди правда нас...» «Ненавидит», — ответила та, снова прижав к голове свои кошачьи ушки. «Но дядя Гоблин не совсем прав. На самом деле причина у них есть». «Вот как?» — спросил тот, проявив интерес. «Какая?» «Ну», — немного подумав, девочка сказала. «Из-за того, что раньше когда-то давно мы и наши боги заняли не ту сторону, сторону, отличающуюся. От выбор людей. «М -м -м -м -м, задумчиво протянул тот. Ты говоришь о прошлой войне между богами? Дядя Коблин о ней знает? Удивленно спросила та. Да, кивнул ее собеседник и добавил обыденным тоном. Читал как-то в одной книжке. Читал в книжке? Повторила шокированная девочка. А тот в ответ на это просто рассмеялся. Что? Спросил он. То, что я читаю книги, это самое удивительное, что ты тут увидела? Растерянно протянула та, а затем несколько раз глупо хихикнула. Вы очень странные гоблины, дядя гоблин. Закончила она и как-то неожиданно для самой себя повеселела. Расскажи мне об этом выборе, сказал тот с довольно серьезным лицом. «М-м-м...» Девочка несколько секунд подумала и уже хотела что-то сказать, как заметила очень серьезный взгляд ее собеседника и спросила. «А что? Дяде Гоблину это важно?» «Да», — кивнул тот. «Достаточно важно. Расскажи, что знаешь, без утайки». «Ну...» Опустив взгляд, она несколько секунд о чем то думала, вновь посмотрела на море, а затем снова перевела взгляд на разговаривающего с ней монстра. «На самом деле, я не очень много об этом знаю», — сказала она. «У меня не было много времени, чтобы читать и спрашивать. Я ведь не кто-то важный. Возможно, если бы мы попали в мой город, я бы смогла показать дяде Гоблину большую библиотеку. Там собраны все знания наших племен. Уверена, там бы нашлось что-то интересное». «Хм...» — протянул Гоблин, — нацепив на лицо хмурую гримасу. «Я же гоблин!» — сказал он. «Кто, по-твоему, пустит гоблина в главную городскую библиотеку, а?» «Ну, я...» Девочка снова опустила взгляд и растерянно стала теребить кончик рукава ее одежды. «Что?» — спросил гоблин, а его хмурое лицо стало каким-то хитрым, и он посмотрел на нее сильным прищуром. «Я хотела сказать, что...» Возможно, мы бы смогли что-нибудь придумать». Быстро ответила та, посмотрев прямо в глаза этому гоблину, а тот еще шире усмехнулся. «Ясно». Кивнула она, откинувшись назад, а затем и вовсе замолчал секунд на десять, смотря на беспокоящуюся девочку и не убирая с лица этот хитрый взгляд. «Ну?» вздохнул он спустя эти долгие секунды. «Никогда не говори никогда». «Дядя Гоблин иногда говорит очень интересные вещи», — ответила та и хотела еще что-то сказать, как ее прервал звук громкого урчания из ее же живота. «Ха-ха!» хохотнул Гоблин, наблюдая за стремительно краснеющей зверодевочкой. «Прости», — сказал он, почесав нос. «У нас там вечеринка, но нам действительно нечем тебя угостить. Завтра утром с этим разберемся, идет?» «Угу». Кивнула она, еще сильнее покраснев. «Кстати», — продолжил тот, как будто что-то вспомнив, «что сейчас с кораблями, которые тебя сюда доставили?» «Тот, на котором везли меня, перевернулся», — послушно ответила та. «Другие тоже сильно пострадали. Все они сейчас в портовом городе, но он очень маленький, и доки там не очень хороши. Я слышала, что ремонт займет очень много времени. А что?» «Да так», — ухмыльнулся гоблин. «Я просто спросил».